за стеной. Много лет назад, добираясь из Гонконга в Нью-Йорк, я на неделю остановился в Сан-Франциско. Последний раз я был там давным-давно, и все это время мои дела в Азии шли так хорошо, как я мог только мечтать. Я разбогател и мог позволить себе навестить родину, чтобы возобновить дружбу с теми приятелями моей юности, которые были еще живы и, как я надеялся, сохранили добрые чувства ко мне. А больше всего мне хотелось повидать Могана Дампье, школьного еще однокашника, с которым мы одно время переписывались. Впрочем, переписка наша как-то сама собой иссякла. Такое часто бывает между мужчинами. Вы, возможно, замечали, что неохота писать письма, особенно такие, в которых не сообщается ничего важного, возрастает пропорционально квадрату расстояния между вами и вашим корреспондентом такая вот неукоснительная математическая зависимость. Я помнил Дампье красивым и сильным молодым парнем, который являл склонность к наукам, отвращение к упорному труду и полнейшее безразличие ко многим из вещей, которыми озабочены люди, включая деньги, например. Впрочем, денег он унаследовал достаточно, чтобы не думать о них». Мне казалось, что его родичи, принадлежавшие к одному из самых старинных и, что называется, аристократичных семейств в Штатах, считали вопросом фамильной чести, чтобы никто из Дампье не пачкал рук ни торговлей, ни политикой, ни какой-либо другой полезной деятельностью. Моуган был несколько сентиментален и чуть суеверен, что и привело его к изучению оккультных практик самого разного рода, хотя прирожденное психическое здоровье предохраняло его от безоглядной веры в самые экзотические и опасные. Совершая рискованные вылазки в область сверхъестественного, он никогда не забывал, что по-настоящему живет в стране исследованной, хоть и не до конца, и довольно тщательно картографированной, словом, в сфере, именуемой объективной реальностью. Вечер моего визита ознаменовался разгулом непогоды. Калифорнийская зима являла все свои причуды. Дождь, которому не было видно конца, безраздельно завладел пустынными улицами. Временами порывы ветра яростно хлестали водяными струями стены домов. Мой кэбман не без труда отыскал нужное место в малонаселенном пригороде на самом берегу океана. Дом был довольно уродливый. Он стоял посреди участка, на котором, насколько я мог разглядеть в темноте, ничего не росло. Лишь три или четыре дерева корчились и стонали истязаемые бури. Казалось, они собирались вырвать корни здешней скорбной земли и броситься в океан, где уж точно хуже не будет. Дом был двухэтажным кирпичным строением, а над одним из его углов возвышалась еще и башенка. Только в ее окошке был виден свет. Вид этого дома заставил меня поежиться. А может, виной тому была струйка дождевой воды, которая успела таки пробраться мне за ворот, пока я шел к двери. Свой визит я, естественно, предварил запиской, и в ответной Дампье написал «Звонить не надо. Просто открывай дверь и заходи». Я так и сделал. Лестницу кое-как освещал единственный газовый рожок, горевший на втором этаже». Я умудрился взойти по ней к башенке, ни разу не споткнувшись, и через открытую дверь вошел в квадратную комнату. Дампье, в халате и шлёпанцах, поднялся мне навстречу и поздоровался самым радушным образом. Все мои подозрения насчет того, что он мне не рад, а то бы встретил у входа в дом, развеялись, едва я его увидел. Приятель мой разительно изменился. Он едва миновал средний возраст, но был уже сет и сильно сутулился. Фигура стала тощей и угловатой, лицо избороздили глубокие морщины. Ко всему этому добавлялся еще мертвенно белый цвет лица, без малейшего намека на румянец, а глаза, неестественно большие, горели таким огнем, что в пору было испугаться. Он усадил меня, угостил сигарой и с неподдельной искренностью уверил, что очень рад меня видеть. Мы поболтали о том о сём, но все это время меня угнетала перемена в облике моего старого товарища. Он, должно быть, почувствовал это, потому что вдруг сказал со слабой улыбкой. «Я тебя, похоже, разочаровал. Нон сум куалис эрам. Уж я не тот, что прежде. Я кое-как нашелся с ответом. Почему же латынь твоя хуже не стала? Что ж, снова улыбнулся он. «Будучи мертвым языком, он вполне мне подходит. Но там, куда я вскоре собираюсь, наверное, говорят на языке более совершенном. Прислать тебе весточку на нем. Улыбка погинула его лицо. Он смотрел мне в глаза так серьезно, что мне даже стало не по себе. Но я уже решил не поддаваться его меланхолии и не показывать, как глубоко тронула меня его уверенность в близкой кончине». Я думаю, что человеческий язык будет служить нам с тобой еще долгие годы, ответил я ему, ну, а потом мы просто умолкнем. Он ничего не ответил. Я тоже молчал. Разговор соскользнул на невеселые материи, и я все не мог придумать, как вернуть его к более приятной теме. Буря ненадолго притихла, и в мертвой тишине, показавшейся мне зловещей после завываний ветра и шума дождя, я услышал, как в стену, в которой я сидел спиной, постучали. Когда хотят войти, стучат по-другому. Этот же стук больше напоминал условный, словно кто-то давал знать о своем присутствии в соседней комнате. Я думаю, все мы обладаем опытом такого общения, хотя и не хвастаемся этим на каждом шагу. Я глянул на Дампье, и в глазах моих, наверное, читался вопрос, но он, похоже, его не заметил. Он, казалось, совершенно забыл о моем присутствии и смотрел на стену позади меня с таким выражением во взгляде, которое я не способен описать, хотя сегодня помню все столь же отчетливо, как тогда. Я почувствовал себя лишним и уже поднялся, готовый откланяться, но тут дампье, что называется, очнулся. Сиди, сиди, сказал он. Там ничего, никого нет. Но стук повторился. Такой же мягкий, но настойчивый. Извини, сказал я, но сейчас уже поздно. Может мне лучше завтра зайти? Он улыбнулся, несколько механически, как мне показалось. Я очень ценю твою предупредительность, сказал он. Но в ней права нет нужды. Это ведь единственная комната в башенке. И за стеной никого нет. По крайней мере, он прервался, встал и подошел к окну в той самой стене. «Да вот, сам посмотри». Не зная толком, что еще делать, я подошел к окну и выглянул. Ливень опять зарядил вовсю. Но света от уличного фонаря хватало, чтобы я мог убедиться, что там никого нет. По правде сказать, там была только голая стена башенки. Дампье закрыл окно, усадил меня и уселся сам. Случай этот сам по себе не был особенно таинственным. Тут подошло бы любое из доброй дюжины объяснений, хотя тогда ни одно не пришло мне в голову. И все же произвел на меня странное впечатление. Возможно, из-за того, что друг мой слишком уж старался уверить меня, что ничего особенного не происходит. Он лишь доказал мне, что снаружи никого нет». Но в этом-то и была вся интрига, а никакого объяснения он мне не предложил. И это начало раздражать меня. «Мой добрый друг», — сказал я, подпустив в голос иронии, «я ни в коей мере не оспариваю твое право предоставлять кров такому числу призраков, какое отвечает вашим вкусам и понятиям о хорошей компании. Не мое это дело. Но сам я человек простой, целиком от мира сего, и дела мои простые». И потому привидения плохо согласуются с моими понятиями о телесном комфорте и душевном покое. Лучше я пойду в гостиницу, где все мои соседи пока пребывают в плоти. Это была не самая учтивая речь, да и не самая дружеская, но Дампье не обратил внимания на мой выпад. Останься, пожалуйста, сказал он. Я очень благодарен тебе за то, что ты меня навестил. То, что ты. «Услыхал сегодня вечером, я уже слышал раньше. Дважды. Теперь я знаю, что это не было обманом чувств. Это очень важно для меня. Куда важнее, чем ты можешь себе представить. Запасись сигарой и толикой терпения. Я все тебе расскажу». Буря разыгралась всерьез. Монотонный шум ливня мешался с завыванием ветра и треском сучьев. Было совсем уже поздно но дружеская симпатия, да и любопытство тоже заставили меня остаться и выслушать рассказ Дампье. Слушал я внимательно и ни разу не прервал моего друга. «Десять лет назад», — начал он, — «я снимал первый этаж в одном из домов на Ринкон-Хилл. Это на другом конце города. Там все дома похожи один на другой. Когда-то этот район считался в Сан-Франциско фешенебельным, Но когда я туда перебрался, он уже был близок к упадку. Это отчасти объяснялось незамысловатой архитектурой, уже не отвечающей ни потребностям, ни вкусам наших богатых граждан, а отчасти неуемной активностью городских властей. Дом, в котором я жил, стоял в ряду таких же, причем фасады их выходили не на улицу, а в маленькие садики, отгороженные друг от друга невысокими коваными заборчиками». Садики с геометрической точностью делились пополам дорожками, ведущими от ворот к дверям. Однажды утром, выходя из дому, я увидел, как в соседний садик, что был слева от моего, вышла молодая девушка. Это был теплый день в июне, и она была одета во все белое. За плечами у нее висела широкополая соломенная шляпа, обильно украшенная цветами и лентами по моде того времени. Но я недолго любовался изящной простотой ее костюма, ибо никто не мог бы смотреть на ее лицо и думать о чем-то земном. Не бойся, я не оскверню его своим описанием, скажу лишь, что она была исключительно красива. Все прекрасное, что я видел прежде, все, что я мог бы вообразить, мечтая о воплощенной красоте, меркло перед этой живой картиной, созданной десницей божественного художника. Я был так очарован, что рука моя сама потянулась к шляпе. Я обнажил перед нею голову, как истовый католик или фанатичный протестант перед образом причистой девы. Девушка же не выказала никакого неудовольствия. Она посмотрела на меня своими чудесными глазами, и у меня от этого взгляда дыхание занялось и вошла в свою дверь. А я еще какое-то время стоял недвижно, держа в руке шляпу. Я понимал, что веду себя бестактно, но был так очарован этим чудесным видением, что упрекал себя далеко не так строго, как следовало бы. Потом я пошел своей дорогой, но сердце мое осталось с нею. Обычно я возвращался домой лишь поздним вечером, но в тот день я уже в полдень стоял в своем маленьком садике, делая вид, будто интересуюсь растущими там цветами, которых я прежде даже не замечал. Но надежды мои не сбылись» девушка так и не появилась той ночью я почти не спал и весь следующий день томился ожиданием тщетным надо сказать наступил еще один день я бесцельно слонялся по окрестностям и вдруг встретил ее конечно я воздержался от безрассудства и шляпа моя осталась на голове я даже не смел взглянуть на нее разве что мельком но сердце мое колотилось так что его наверное за квартал было слышно А когда она обратила ко мне свои огромные черные глаза, я вздрогнул и залился краской. Она явно узнала меня, но во взгляде ее не было ни вызова, ни кокетства. Не буду докучать тебя подробностями. Скажу лишь, что с тех пор встречал ее довольно часто, но ни разу не попытался заговорить с нею или каким-то образом привлечь ее внимание. Ты, наверное, не понимаешь причин такой вот сдержанности, которая, кстати, стоила мне нечеловеческих усилий. Да, я был влюблён. Влюблён глубоко, отчаянно, но возможно ли перековать свой характер? Я был, как ты знаешь, из тех, кого болваны называют аристократами. Другие же, ещё большие болваны, гордятся, что их так называют. А девушка со всей ее красотой, обаянием и изяществом не принадлежала к моему кругу. Я узнал, как ее зовут, но сейчас считаю неуместным тревожить ее имя. И выяснил кое-что насчет ее семьи. Она была сиротой и находилась на попечении тетки, толстой пожилой женщины, которая держала меблированные комнаты. Тогда мои доходы были весьма скромны, да и сам я не был расположен к женитьбе ведь для этого еще и созрить надо. Если бы я решил породниться с ее семейством, мне пришлось бы отказаться от большинства своих привычек, от книг и научных занятий, да и мое общественное положение заметно понизилось бы. Согласен, такие соображения весьма уязвимы для критики, да я и сам себя не оправдываю, но если уж обвинять меня, то за компанию со мной и всех моих предков до седьмого колена — а мою наследственность следовало бы счастье смягчающим обстоятельствам. В общем, против мезальянца восставала, так сказать, каждая капля моей крови, а кроме того, мои вкусы, привычки, инстинкты и остатки здравомыслия, еще не побеждённые любовью. Кроме того, я был неисправимо сентиментален, и в таких вот платонических, надличностных отношениях мне виделась особая прелесть». Мне казалось, что знакомство может их опошлить, а уж брак разрушит совершенно. Таких женщин, говорил я себе, как это чудесное создание, просто не бывает. Любовь — восхитительный сон. Так стоит ли торопить пробуждение? Из этих соображений следовало сделать вполне определенные практические выводы. Честь, гордость, благоразумие, верность своим идеалам все требовало, чтобы я поскорее уехал куда-нибудь, но я никак не мог себя заставить. Меня хватило лишь на то, чтобы положить конец нашим встречам. Теперь я выходил из дома после того, как она отправлялась на урок музыки, а возвращался ближе к полночи, чтобы не столкнуться с ней даже случайно. Но все это мало помогло. Я был словно в трансе. Всеми моими мыслями владела одна единственная мечта. Ты, друг мой, вряд ли поймешь, в каком раю для безумцев я тогда обретался, ведь все твои поступки диктуются здравым смыслом. Однажды вечером дьявол заставил меня разговориться с моей квартирной хозяйкой, редкой сплетницей, кстати сказать, и среди прочего я узнал, что спальня молодой леди примыкает к моей собственной. Выходило так, что между нами была лишь стена, причем не особенно толстая. Уступив внезапному побуждению, я мягко постучал в стену. Никто, конечно, не отозвался. Но на меня уже накатило безумие, и я повторил бестактную выходку. Так и не дождавшись ответа, я заставил себя отойти от стены. Но через час или около того я как раз погрузился в мои оккультные занятия, До меня донёсся ответный стук. Впрочем, вполне возможно, что он мне только послышался. Сердце мое бешено застучало, я подскочил к стене, по пути сбросив со стола книги и постучал три раза. Медленно, раздельно. На сей раз ошибки быть не могло. Мне ответили, точно повторив мой сигнал. Раз, два, три. Вот и всё, чего я добился в тот вечер. Но мне для счастья хватило и этого. Хватило с избытком. Безумство это повторилось и на следующий вечер, и потом тоже. Я не пропускал ни единого вечера, и всегда последнее слово оставалось за мной. И все это время я был безумно счастлив, но встреч упорно избегал, не от большого ума, как ты сам понимаешь. Но потом, как и следовало ожидать, ответы прекратились. «Наверное, ей противна моя робость», — подумал я и решился наконец встретиться с нею, представиться и... и что? Что будет дальше, я даже не предполагал. Да и теперь не знаю, что бы из этого вышло. Знаю другое. День за днем я искал встречи с нею, но так и не смог ни увидеть ее, ни услышать. Я днями слонялся по тем улицам, где когда-то видел ее, но она там больше не появлялась». Из своего окна я мог видеть ее садик, но она и туда не выходила. Меня охватило глубочайшее отчаяние. В конце концов, я решил, что она куда-то уехала. Спрашивать квартирную хозяйку мне не хотелось. Однажды она отозвалась о девушке без должного почтения, и с тех пор я эту особу буквально возненавидел. И вот пришла роковая ночь. В конец, измученный тоской и отчаянием, я в тот вечер улегся рано и уснул. Вернее, задремал. Какой уж тут сон. Но среди ночи какая-то злая сила, вознамеревшаяся навсегда лишить меня душевного покоя, заставила меня открыть глаза и прислушаться. Я и сам не знал, что надеялся услышать. И тут мне показалось, что я слышу слабое постукивание в стену, словно эхо того самого сигнала. Вскоре стук повторился. Раз, два, три. Такой же слабый, но вполне отчетливый. Все мои чувства обострились до предела, так что ошибиться я не мог. Я хотел постучать в ответ, но тут примешался дьявол и шепнул мне, отплати ей той же монетой. Она так долго мучила тебя, а теперь настал твой черед». Невероятная глупость. Да простит мне ее Господь. До утра я пролежал без сна, придумывал своему упрямству все новое оправдание и... прислушивался. На следующее утро, выходя из дома, я встретил свою квартирную хозяйку. Она как раз шла к себе. «Доброе утро, мистер Дампье», — сказала она. «Слышали новость?» Я ответил в том смысле, что не слышал никаких новостей, а тоном дал понять, что мне до них и дела нет. Но она не обратила на мой тон внимания. «Это насчет больной молодой леди, нашей соседки», — замолотила она. «Как? Вы, значит, совсем ничего не знаете? Ну, она все болела последнее время, а теперь вот...» Я резко шагнул к ней. «Теперь?» — воскликнул я. «Что теперь?» «Померла». Но тем дело не кончилось. Позднее я узнал, что девушка неделю была в горячке, без памяти, а той ночью пришла в себя и сразу же попросила — это были ее последние слова — передвинуть ее кровать к другой стене. Люди, что были вокруг нее, подумали, что она все еще бредит, но просьбу выполнили. А потом чистая душа, уже отлетающая в лучший мир, попыталась восстановить прервавшуюся связь, соединить золотой нитью искреннего чувства свою невинность со слепой жестокостью человека, который возвел эгоизм в жизненный принцип. Чем я мог искупить свою вину? Какую мессу заказать, чтобы успокоилась бесприютная душа? Одна из тех, что летают на крыльях бурь в такие вот ночи и стучат нам в окна, будя воспоминания и прорицая судьбу. Это уже третье явление. В первый раз я не поверил своим предчувствиям, И объяснил стук вполне естественными причинами. Во второй ответил хоть и не сразу, но тем все и кончилось. Сегодняшний случай образует фатальную триаду, о которой говорится у парапелия некроманта. Больше мне добавить нечего. Когда Дампье умолк, я не знал, что ему сказать, да и спрашивать его о чем-то язык не поворачивался. Я поднялся и пожелал ему доброй ночи постаравшись, как мог, выразить самое искреннее сочувствие. Он ничего не сказал в ответ, только пожал мне руку, и я ощутил, что он все понимает и благодарен мне. Той же ночью, оставшись наедине со своим горем и раскаянием, он отошел в неизвестность».